Глава 22. Эпизод 1. Подземный лабиринт. Они бежали довольно долго. Странный человек освещал дорогу лучом карманного фонарика и не говорил ни слова, а Полина не решалась что-либо у него спросить первой. Спустившись в колодец, они углубились в путанный лабиринт бетонных тоннелей и, судя по всему, все больше и больше углублялись куда-то под землю. «Кто вы?» спросила девушка, когда незнакомец наконец остановился и стал осматриваться по сторонам, судя по всему выбирая дальнейший путь. «Вы друг Алекса?» При звуках этого имени незнакомец резко повернулся и как-то странно посмотрел на девушку. «Да», сказал он задумчиво, со странной полуулыбкой. «Друг». Почему-то то, как это было сказано, не слишком успокоило девушку. Что-то внутри нее говорило, что этому человеку доверять не стоит. Впрочем, сейчас у нее не было выбора, ведь, судя по всему, они оказались в одном положении. «Он мне ничего про вас не рассказывал», – осторожно заметила она. «Неужели?» Вновь улыбнулся незнакомец, и глаза его странно сверкнули. «Впрочем, это не так важно. Главное, что сейчас я ваш друг. Если бы не я, неизвестно, что было бы с вами». Полина ничего не ответила хотя понимала, что незнакомец прав. «Спасибо, что вытащили меня оттуда», сказала она после некоторой паузы. «Всегда пожалуйста», беспечно ответил незнакомец, принимаясь вновь задумчиво изучать развилку, на которой они стояли. Полина вновь некоторое время молчала, а затем задала очередной вопрос. «Мы заблудились?» Человек некоторое время не отвечал. «Ну...» То, что я пока не знаю дороги, еще не значит, что мы заблудились. Не волнуйтесь, мне случалось выбираться и из более сложных лабиринтов. Следуйте за мной. Незнакомец уверенно двинулся вперед, и по линии ничего не оставалось, как двинуться за ним следом. Но не успели они пройти десятка метров, как незнакомец вновь замер и прислушался. «Черт, они приближаются, быстрее!» – выкрикнул он, схватив девушку за руку, рванул по коридору. Незнакомец бежал быстро, гораздо быстрее, чем могла бежать девушка. Несколько раз она спотыкалась, но твердая рука незнакомца каждый раз не давала ей упасть. «Быстрее!» – кричал он. Впрочем, нужды подгонять Полину не было, ведь с каждой секундой она все более отчетливо слышала приближающийся шелест, означающий, что твари идут за ними по пятам, и бежала изо всех сил. «Сюда!» крикнул незнакомец, когда справа от них возник проем лифтовой шахты. Лифт был на месте. Вход в него загораживала подвижная дверь в виде металлической решетки. Незнакомец рывком приподнял решетку наверх, втолкнул Полину в кабину и сам заскочил следом. Как только решетка заняла свое прежнее место, в нее ударилась первая насекомообразная тварь, затем вторая. Вскоре вся решетка была облеплена жуткими монстрами, которые были слишком велики, чтобы протиснуться сквозь металлические прутья, а потому лишь протягивали сквозь них свои тонкие заостренные конечности. В воздухе что-то свистнуло. Несколько отрубленных лап монстров упали на пол лифта, и Полина увидела в руках незнакомца короткий меч на потубе тех, с которыми не расставались древние самураи. Но в следующую секунду место искалеченных монстров заняли другие. Судя по всему, перспектива лишится конечностей, их совершенно не пугало. Кроме того, стало видно, что слизь, которую выделяют облепившие решетку твари, пагубно действует на металл. В тех местах, где слизь соприкасалась с ржавой поверхностью прутьев решетки, происходила химическая реакция, и судя по всему, скоро защищающая их от монстров преграда должна была пасть. Лифт был старый и очень странный. Здесь не было привычных глазу девушки обычных кнопок с обозначением этажей. Вместо панели с этими кнопками тут имелся странный пульт с непонятными обозначениями. Схватив этот пульт, Полина стала отчаянно нажимать на все кнопки подряд, но ничего не происходило. «Не работает!» – в отчаянии крикнула девушка. «Что же нам делать? Решетка долго не выдержит!» Вместо ответа незнакомец вышиб расположенную в потолке крышку люка. «У нас только один выход!» произнес он наверх нет вниз Произнеся это незнакомец вытащив из-за пояса пистолет прицелился во что-то видневшееся через проем люка в потолке и несколько раз выстрелил полина не успела ничего осознать но лифт вдруг содрогнулся и стал проваливаться вниз набирая скорость кабина тряслась и громыхала в свете фонаря который сейчас упал на пол Девушка видела, что незнакомец схватился за какой-то большой рычаг, выступающий из стены, и, навалившись на него всем телом, тянет его вниз. Сперва ее охватила паника. Но вскоре Полина осознала, что они не падают, а спускаются, хотя и очень быстро. Впрочем, все равно ей было страшно. Вокруг стоял жуткий грохот и скрежет. Кабину трясло так, что каждую секунду девушке казалось, что их лифт вот-вот рассыпется. Грохот, скрежет отблески катающегося по полу фонаря, все это слилось в какую-то жуткую какафонию, и ей стало казаться, что они падают уже целую вечность. Но, наконец, движение стало замедляться, и постепенно кабина остановилась. Незнакомец отпустил свой рычаг, который теперь был зафиксирован в положении почти параллельно стене. Полина сидела на полу и тяжело дышала. «Что вы сделали?», – спросила она, когда к ней вернулась способность говорить. Спас нам жизнь. В кого вы стреляли? Ни в кого. Я перебил старый трос, державший лифт в подвешенном положении. Что? Зачем? А вы бы предпочли, чтобы нас разорвали эти твари? Полина отрицательно качнула головой. Нет, но без троса. Почему лифт не разбился? Незнакомец улыбнулся. Это особенный лифт. Кроме троса, кабина имеет колеса, которые крепятся к специальным рельсам, расположенным вдоль лифтовой шахты. В случае обрыва троса, достаточно потянуть вот этот рычаг, чтобы заблокировать колеса и прекратить падение. Правда, судя по всему, тут все как-то проржавело, да так, что тормоза долго не хотели срабатывать, и мы скатились ниже, чем я планировал. Впрочем, главное, что они вообще сработали, иначе... Полине не хотелось думать о том что было бы иначе. Внутри комнатушка. Дверь, в которую ворвался Алекс, выглядела запустело. Покрытые многолетним слоем грязи кафельные стены, проржавевшие трубы, люк на полу. И никаких следов девушки. Впрочем, подойдя к куполообразной крышке люка, наемник убедился, что она не приварена и весьма легко поднимается. Открыв крышку, Алекс увидел ведущую в глубину стальную лестницу. Впрочем, глубина была небольшой, и, посветив вниз фонарем, наемник сразу же разглядел покрытое серой грязью бетонное дно, а также отчетливо видневшиеся на нем отпечатки чьих-то ног. Не теряя времени, Алекс спустился вниз и склонился над следом. Как оказалось, отпечатки ног принадлежали двум разным людям. Те, что поменьше, безусловно, оставила Полина. Но наличие рядом второго следа свидетельствовала о том, что один из похитителей по-прежнему оставался рядом с ней. Мысль о том, что девушка по-прежнему остается в заложниках, терзала Алекса, но еще больше. Его волновала другая, грозившая ей опасность. Опасность, против которой в данный момент у него не было козырей. В конце концов, преступник, сбежавший с места побоища и прихвативший с собой девушку, знает, что причинять ей вред нельзя, так как в противном случае его шеф умрет. Но тварь, что охотится за ней. В этих катакомбах она наверняка чувствует себя как дома, а потому не помедлит с нападением. А значит, надо спешить». И Алекс побежал. Точнее, быстро пошел вперед по тоннелю, тщательно следя за цепочкой следов. Чтобы раньше времени не выдать свое присутствие перед похитителем, наемник погасил фонарь и вновь переключился на режим ночного видения. Ноги чавкали и скользили по скользкой грязи, покрывавшей пол тоннеля, но Алекс был благодарен ей за то, что она сохранила для него путеводную нить в виде отпечатавшегося следа. Без нее вести преследование в этом переплетении коридоров было бы попросту невозможно. Двигаясь вперед, Алекс все больше и больше удивлялся, откуда под заброшенным заводом могла взяться столь сложная сеть подземных ходов. То тут, то там в бетонных стенах встречались железные двери. Некоторые из них были закрыты. Некоторые, наоборот, призывно разевали темные проемы, из которых веяло затхлой сыростью. В некоторых местах из стен торчали обрывки проводов. Не было похоже, чтобы эти коридоры принадлежали к системе канализации. Сама форма тоннеля, окрас стен наводили Алекса на мысль о заброшенном военном объекте, который сверху был замаскирован под гражданский завод. Идя по следу, Алекс определил, что сперва Полина и похититель двигались бегом, затем перешли на шаг. В некоторых местах они останавливались. Очевидно, похититель решал, какой из тоннелей выбрать, чтобы двигаться дальше. А в какой-то момент вновь перешли на бег. Вскоре наемник оказался возле шахты лифта, вход в которую перекрывала изъеденная ржавчина решетка. Следы обрывались именно здесь. Лифта не было. Алекс приподнял решетку и заглянул в шахту. Вдоль боковой стены шел довольно глубокий желоб, внутри которого располагалась стальная лестница, ведущая в глубину шахты. Недолго думая, наемник перебрался на нее и начал спускаться в глубину. За свою жизнь Алексу доводилось лазить по многим лестницам, но такой длинный он не встречал еще никогда. Прошел почти час, а он все еще не достиг дна. Несмотря на довольно прохладную температуру, Алекс изрядно вспотел. Мышцы гудели, спину и плечи сводило от напряжения, но Алекс и не думал останавливаться, чтобы отдохнуть, так как понимал, что сейчас каждая секунда дорога. Монотонная работа. Поставить на ступеньку ногу, перехватить нижнюю перекладину рукой, следующую ногу на другую ступеньку, вновь перехватить рукой. Раз за разом, как автомат. Через какой-то период времени ему стало казаться, что эта лестница ведет прямиком к центру земли, и он с содроганием думал о том, как впоследствии придется по ней подниматься. Причем, если за себя он был более-менее спокоен, то насчет того, что такой подъем по силам по линии, у Алекса были сильные сомнения. Надо будет попытаться найти какой-нибудь другой путь. Тяжело дыша, подумал наемник. И в следующий момент наконец увидел то, чего ждал так долго. Дно шахты. Правда, приглядевшись, внимательный, он уяснил, что видит не дно, а крышку кабины лифта. Спрыгнув на нее, Алекс осторожно заглянул внутрь через открытый люк. Лифт был пуст. Но в прилегающем к нему коридоре наемник вновь разглядел цепочку следов, Ведущих во тьму. Эпизод 2. Срочное совещание. Дигаясь следом за автомобилем старшего лейтенанта Евсеева, Живунцов рассказывал Волкову суть прочтенного им послания. «Дело забирает ГРУ», – мрачно произнес он. «Что значит забирает? На каком основании?» «На основании принципа приоритетной важности», – так было написано в приказе. В чьем приказе? У вас же разные конторы. То-то и оно, что этот приказ подписан непосредственно моим начальником. Волков пытался осмыслить происходящее. Но при чем тут разведка? Спросил он наконец. Ты знаешь, чем занимается девятое управление ГРУ? Просвети. Военные технологии. Все, что с этим связано. И я предполагаю, что именно ГРУ, а не ФСБ после распада Союза, перешло в наследство дела, о загадочном подземном объекте и вся связанная с ним документация. Но почему ГРУ проявила себя именно сейчас? Живунцов лишь пожал плечами. Это ты не у меня спрашивай. Это ты у них можешь спросить. Правда, не факт, что тебе что-то ответят. Новая штаб-квартира ГРУ расположилась в районе Хорошевского шоссе, пройдя тщательную процедуру проверки, в ходе которой им пришлось временно сдать оружие. Капитан Волков и капитан Живунцов в сопровождении старшего лейтенанта Евсеева двинулись по сложной системе коридоров, пока не оказались у двери лифта, который, вопреки их ожиданиям, двинулся не наверх, а вниз. Спустившись на неопределенную глубину, им вновь пришлось углубиться в переплетение светлых, напичканных камерами наблюдения и другой следящей электроникой коридоров, внутри которых они еще дважды подверглись проверке. В конце концов, провожатый остановился возле большой двустворчатой двери. «Прошу», – произнес он, делая приглашающий жест рукой. За дверью оказался средний по размерам прямоугольный кабинет с мягким приглушенным освещением, основную часть которого занимал длинный стол. По периметру стола располагались кожаные кресла, в которых разместилась разношерстная группа людей. Часть из них была одета в строгие темные костюмы, но были здесь и люди в военной форме, в чине ниже полковника, в основном генералы. Кабинет был наполнен приглушенным гулом голосов. Собравшиеся в полголоса что-то оживленно обсуждали между собой. При виде вошедших, заседавший во главе стола седовласый мужчина в штатском, оторвал взгляд от расположенных перед ним бумаг, И легким кивком, поприветствовав вошедших, жестом предложил занять два пустующих кресла. «Ну что ж, раз все в сборе, тогда предлагаю начинать», — произнес он, когда Волков и Живунцов также расположились за столом. Гул голосов стих, и взгляды собравшихся устремились на главу собрания. «Итак, господа, ситуация, по поводу которой я вас собрал здесь, крайне серьезная и требует неотлагательного решения». То, что сегодня в этом кабинете находятся представители совершенно разных ведомств, таких как МЧС, МВД, ФСБ и так далее, не случайно. И причина заключается в том, что проблема, с которой мы столкнулись, с одной стороны не касается ни одного из этих ведомств, а с другой касается их всех разом. Итак, прошу вас надеть встроенные в ваши кресла наушники и обратить внимание на экран. И без того неяркий свет в кабине плавно погас. Вместе с тем позади председателя собрания опустился огромный, величиной со стену, плазменный экран, на котором возникло компьютерное изображение трехмерной модели какого-то цилиндрического сооружения. «Перед вами трехмерная модель секретного военного бункера, построенного в 30-х годах на территории столицы и получившего кодовое обозначение «Объект-12», — прозвучал в наушниках голос». История сооружения и причины, по которым правительство СССР пошло на его создание, таковы. В течение 20-минутного документального фильма, последовавшего перед собравшимися, была планомерно раскрыта суть происходящего, начиная от проблем, с которыми столкнулись строители при возведении объекта, и заканчивая событиями самых последних дней. Уже знакомые с большей частью информации волков и живунцов, Наблюдали, как меняются выражения лиц больших чинов и генералов различных ведомств в ходе того, как они пытаются осознать, не шутка ли все происходящее, но место проведения встречи и задействованные в ней участники говорили о том, что все действительно обстоит именно так, как показано на экране, то есть очень серьезно. Наконец информационный мини-фильм закончился, экран погас и в кабинете снова зажегся свет. Итак, вновь взял речь председатель собрания. Как вы видите, ситуация вырисовывается очень непростая. Если 60 лет назад это существо, чем бы оно ни являлось, не стало подниматься на поверхность, то сейчас ситуация изменилась. Происшествия в развлекательном центре Золотые ворота были лишь первой весточкой, но никто не гарантирует, что подобных инцидентов не будет и впредь. Посему специальные комиссии, членами которой все собравшиеся назначаются с этой минуты, поручается в кратчайший срок разработать и осуществить весь комплекс мер по нейтрализации этой угрозы. Для достижения цели разрешается использовать любые технические средства, которые не повлекут многочисленных жертв среди мирного населения. Председатель комиссии замолчал и оглядел взглядом собравшихся. «Теперь прошу, задавайте вопросы и, если есть, делайте предложения». В кабинете повисла тишина. Огорошенные, свалившиеся на голову, переворачивающие мировоззрение информации, большие чины перебывали в состоянии временного ступора. «Разрешите?» – наконец подал голос один из штатских. Председатель кивнул. «Это создание. Из рапорта майора Нежданова следует, что оно разумно». «Да», – утвердительно кивнул председатель. «Раз так, а... а не стоит ли попробовать с ним...» «Договориться» – выражение лица председателя практически не изменилось. «Договориться можно попытаться с террористом или с любым другим врагом, который является человеком. Природа этого существа нам неизвестна, однако совершенно очевидно, что ему чуждо сострадание или жалость. Как следует из рапорта майора Нежданова, истинной целью этой твари является абсолютное господство» а потому любые попытки договориться с ним считаю нецелесообразными. «Почему оно проявило себя лишь сейчас?» – послышался вопрос с другого края стола. «Согласно предположению наших аналитиков, все это время существо могло находиться в состоянии анабиотического сна, в процессе которого залечивало раны от ожогов. Какими доказательствами, кроме показаний майора Нежданова, еще может быть подтверждена разумность этого создания?» К сожалению, других выживших после встречи с этим существом не было. А где сейчас сам гражданин Нежданов? Гражданин Нежданов сейчас имеет звание полковника в отставке и не может здесь присутствовать по состоянию здоровья. Еще вопросы? Постепенно кабинет стал наполняться оживленным гулом, тем самым, который обычно стоит в помещении, где группа людей обсуждает что-то очень важное, и все говорят одновременно. Волков и Живунцов по-прежнему сохраняли молчание. Было очевидно, что на фоне возникшей угрозы даже дело, касающееся проекта «Ахиллес», ведомое Живунцовым, отошло на второй план, а банальное уголовное дело, ведомое Волковым, на 22-й. Слово взял пожилой генерал. «Если верить вашему аналитическому отделу, база...» или, правильнее сказать, гнездо нашего противника, располагается внутри этого самого объекта, покоящегося на дне подземного озера, внутрь которого вы так и не смогли за все эти годы проникнуть. «Поправка», — покачал головой председатель комиссии. «Проникнуть внутрь объекта труда не составляет, но дальше вся связь с тем, кто это делал раньше, обрывалась практически сразу же, и назад никто не возвращался». После того как стало ясно, что посылать внутрь людей бессмысленно, все исследования были заморожены вплоть до середины 80-х. Тогда для этих целей внутрь было послано три дистанционно управляемых робота. В итоге ни результата, ни роботов. Допустим, но раз дело обстоит так, то почему бы не уничтожить сам объект? В помещении воцарилась тишина. Продолжайте, кивнул председатель. Исходя из предположения о том, что объект является гнездом для этой твари, нет гарантии, что через какое-то время у нее не заведется потомство, и это потомство не станет выползать на поверхность, как черви после дождя. Ведь сведениями о системе размножения этих существ мы не располагаем. Соответственно, принимая во внимание степень создавшейся угрозы, логичнее всего будет объект уничтожить. Председатель комиссии задумчиво смотрел на генерала. — Вы обратили внимание на то, какого объект размера, где находится, и что материал, из которого он сделан, крайне прочен? — Так точно, — кивнул генерал. — Именно поэтому считаю, что единственным возможным в данной ситуации решением будет использование портативного ядерного фугаса малой мощности. В помещении вновь возникла тишина. — Вы в своем уме? — послышался, наконец, голос представителя МЧС. — Вы хоть представляете, какие разрушения произойдут на поверхности в случае ядерного взрыва, пусть даже подземного? Не забывайте, что на поверхности стоит город. И не просто город, а Москва. Конференц-зал вновь наполнился яростным гулом спорящих друг с другом голосов. Но председатель призвал всех к молчанию. — Поясните суть вашего предложения, генерал, — попросил председатель. Убедившись, что все его внимательно слушают, генерал продолжил. «На вооружении нашей страны имеются портативные ядерные фугасы малой мощности. Конечно, необходимо проконсультироваться со специалистами, оценить плотность почв и некоторые другие факторы. Однако считаю, что если мощность заряда не будет превышать 200 тонн в тротиловом эквиваленте и то, что взрыв произойдет на глубине более километра, «Никаких разрушений на поверхности произойти не должно». «Не должно произойти и не произойдет очень разные вещи», — послышался протестующий голос представителя МЧС. И след ему конференц-зал вновь утонул в гвалте спорящих друг с другом людей. «Тишина!» — вновь призвал к порядку председатель. «Прошу тишины!» — слово вновь взял генерал. «Прошу вас рассуждать логически». Если верить шумерским клинописям, а не верить им после всего произошедшего нельзя. Эта тварь – единичный экземпляр некой межпланетной саранчи. И нам крайне повезло, что сейчас мы имеем дело лишь с одной полноценной особью. Но что если те многочисленные миниатюрные монстры, которые истребили весь личный состав объекта 12, и есть неполнозрелое потомство этой твари, Что если в этот раз мы не сможем локализовать эту заразу так же, как это удалось в прошлый раз, то есть фактически случайно? Как вы могли заметить, газ на это существо не действует, а внутри корабля, давайте называть вещи своими именами, внутри корабля оно, судя по всему, способно взрастить сколько угодно таких особей. Так что мы будем делать тогда, когда однажды ночью тысячи таких созданий атакуют нас из-под земли. Ничего. Мы не сможем сделать уже ничего, потому что... На что способна даже одна такая тварь, вы уже видели на примере этого сгоревшего заведения. Но когда их будет целая стая, погибнут миллионы, а вскоре и миллиарды, потому что всем известно, что такое саранча. У вашей теории нет никаких доказательств, Вновь послышался чей-то голос. «Предложите свою версию развития событий», – отозвался кто-то, поддерживающий сторону генерала. Яростный спор вскипел было вновь, но слово опять взял председатель. «У теории генерала Воронина есть доказательства», – произнес он, и все резко замолчали. Даже сам генерал, казалось, был слегка удивлен подобным заявлением председателя – Информация поступила ко мне буквально за 10 минут до начала нашего заседания, а потому не была включена в информационный фильм. Так вот, два часа назад был зафиксирован первый случай прорыва тварей на поверхность. В зале вновь воцарилась тишина. «Где именно это произошло?» — послышался чей-то вопрос. «На территории заброшенного промышленного объекта. Точнее, по официальной информации промышленного, но ну, фактически завод, на территории которого зафиксирован прорыв, являлся в свое время маскировочным прикрытием одного из входов на Объект 12. Человеческие жертвы. Твари до сих пор находятся на территории завода? Живых тварей не обнаружено. Судя по всему, на территории завода во время прорыва обосновалась какая-то вооруженная банда. Именно доносившиеся со стороны завода выстрелы и привлекли внимание местного патруля. Но когда милиция прибыла на территорию, там были лишь трупы, людей и монстров. Очевидно, что погибли не все создания, часть из них наверняка ушла вниз, и, судя по всему, подобные инциденты будут повторяться и впредь. Будут, если мы не положим конец рассаднику этой заразы. Эпизод 3. Инструктор Темнота. Выражаясь научным языком, темнота – это всего лишь отсутствие света. Но здесь, глубоко под землей, все было иначе. Здесь, вдалеке от шума мегаполиса, который даже ночью озарен светом многочисленных огней, темнота была полноправной хозяйкой территории. Здесь она словно обретала сущность, становилась осязаемой, практически живой. И с каждой минутой, проведённой здесь, Полине всё сильнее хотелось оказаться на поверхности. И вместо царившей здесь звенящей тишины услышать голоса людей, гул машин, любые звуки города, свидетельствующие о том, что вокруг кипит жизнь. Сейчас же окружающая её тихая тьма давила на девушку тяжким грузом, воскрешая в душе старательно подавляемое чувство страха. Шагая рядом со своим спутником, Полина украдкой вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, испытывает ли он сейчас те же самые страхи, что и она. Но лицо ее нового знакомого сохраняло на редкость безмятежно отстраненный вид. Казалось, произошедшее недавно нападение жутких монстров, а затем экстремальный спуск в глубокую шахту на грозящем рассыпаться лифте не произвели на него никакого впечатления. Лицо этого странного человека выглядело так, словно он прогуливался по центральной площади мегаполиса теплым летним вечером, а не искал выход из кишащего страшными тварями подземного лабиринта. Конечно, с одной стороны, подобная уверенность была заразительна и придавала девушке сил надеяться на лучшее, но в то же время ей хотелось получить и другие аргументы, свидетельствующие о том, что их положение не безнадежно. «Вы хоть приблизительно представляете, где мы?» – спросила Полина, когда они вновь остановились. На этот раз незнакомец извлек из специального кармана своего разгрузочного жилета небольшое устройство, напоминающее ноутбук, и, раскрыв его, стал что-то печатать на клавиатуре. «Пока об этом я могу лишь догадываться», – задумчиво произнес таинственный спутник девушки – И после некоторой паузы добавил, не отрывая взгляда от миниатюрного монитора. Возможно, мы на территории какого-то заброшенного правительственного бункера. В свое время их понастроили довольно много, а завод наверху был лишь фоновым прикрытием. Полина поежилась. Вы знаете, что это были за твари? спросила она. Нет, отрицательно качнул головой ее новый знакомый. Полина хотела сказать, что она, возможно, догадывается, откуда они взялись, но, подумав, что человеку, незнакомому с ее историей, все в двух словах не объяснишь, передумала. «Нам нужно выбраться отсюда как можно скорее, произнесла она вместо этого. «Не волнуйтесь», – спокойно произнес незнакомец. «Такие сооружения, как правило, имеют несколько входов-выходов. Нам нужно найти один из них». «К сожалению, в моей базе данных про этот подземный комплекс ничего нет». Разнеся это, незнакомец закрыл свой мини-ноутбук и убрал его в спецкарман. «Но ничего. Выход все равно найдется». Подхватив поставленный на землю на период остановки фонарь, незнакомец двинулся вперед. «Как вас зовут?» – задала Полина вопрос, который только сейчас пришел ей в голову. «Меня...» – человек обернулся и и катастрофно посмотрел на девушку. «Вообще, я не люблю называть своего имени. Впрочем, вы можете звать меня Инструктор». «Инструктор», — повторила Полина. «Идемте». Человек вновь двинулся по коридору. «Так значит, вы друг Алекса?» — задала очередной вопрос девушка после нескольких минут пути. «Значит». «А как вы узнали, где я раньше, чем он?» Я вообще многое узнал раньше, чем Алекс. В конце концов, я намного опытнее его. Откуда вы узнали Алекса? Он мой... ученик. Странно. Что именно вам кажется странным? Он ничего о вас не рассказывал? Ничего удивительного. Последняя наша встреча произошла при печальных обстоятельствах. Я думаю, он считает, что я погиб. Даже так? Да. Но, как видите, я жив, и теперь, узнав, что мой самый талантливый ученик попал в переделку, решил оказать ему помощь, при этом не выдавая себя. Ну, начнем с того, что Алекса не так просто обнаружить. Но о планах его врагов я был осведомлен, и, как видите, смог оказаться в нужное время в нужном месте. Фонарик инструктора мигнул. Полина кивнула. Человек говорил спокойно и, судя по всему, совершенно ничего не скрывал. Однако что-то в его словах ее настораживало. «Вы были хорошими друзьями?» «Почему же были? Хотя да. Если учесть, что Алекс считает, что я погиб...» «Думаю, он обрадуется, узнав, что вы живы». В полумраке лицо незнакомца было видно не очень отчетливо. Но Полина увидела, что он улыбнулся. «Да». Для него это станет сюрпризом.